Страдания святых мучеников Трофима и Фала в городе Лаладики, не в том, что находится в Сирии, но в находящемся в Карии, между малоазийскими реками Ликосом и Миандром, было два священника, брата по плоти, Трофим и Фаал. Родом они были из Карии, из города Стратоника. Тот и другой были твёрдыми в вере мужами и проповедниками слова Божия. Желая обратить на путь спасения души заблудших, они спорили с еленами и неустанно укоряли их нечестие. Однажды нечестивые идолопоклонники, не стерпя обличений святых, взяли их обоих и заключили вузы. В то время в царствование Диоклетиана и Максимиана в Карию прибыл эгемон Асклепидот и поселился в городе, называемом Бафор, находящемся недалеко от Лаодикии. Начальник воинской стражи в Лаодике послал сказать Игемону о двух взятых под стражу христианских священниках и спрашивал, как с ними поступить. Он получил ответ: побить обоих камнями. Когда же святые мученики Трофим и Фам были выведены на убийение, их окружили христиане и защищали от камней, так что ни один камень, пущенный в них, не повредил им. Наоборот, бросавшие камни против своей воли поражали ими самих себя. Трудясь бесплодно долгое время и обессилев, мучители окончили метать камни. Узнав об этом, начальник воинской стражи отпустил обоих святых. Они же продолжали учить всех, небоязненно в вере крестовой и обличать неверие еллина. Спустя некоторое время градоначальники опять взяли их под стражу и отправили к Эгемону в город Бафор, сказав при этом, «Этих людей мы по повелению твоему били камнями, но камни не прикоснулись к ним, поэтому мы отсылаем их к тебе». Эгемон приказал повесить святых и терзать без милосердия тело их острым железом. Будучи мучимы, они взывали громким голосом «Мы христиане», Мы не поклонимся идолам и не послушаем ничестивого повеления царей земных. После всех этих мучений Иегмон осудил их на распятие, сказав: "Пусть они будут распяты, как и тот обольститель, в которого они веруют". Затем святые были изведены из города на место, где им были уготованы кресты. Шли же они с радостью, благодаря и восхваляя Бога за то, что Он сподобляет их умереть такую смертью и через это уподобляет страдания их при чистым страстям и распятию Господа Иисуса. За ними следовало множество народа, мужей и жен, хотевших видеть их кончину. Когда же они были приведены ко крестам, некоторые из христиан принесли им немного пищи и упрашивали их вкусить ее. Не желая огорчить просивших, они вкусили немного из принесенного, Остальное же раздали окружающим их. Затем они были пригвождены железными гвоздями к крестам и распяты по подобию Господа Иисуса. Вися на кресте, они много говорили к народу, уча его познанию Бога и святой вере. После того поднялся плач и вопль в народе. Одни укоряли Гемнона же жест жестокосердие за то, что неповинных ни в чём мужей он предал такой лютой смерти. Другие же взывали: "Слава тебе, Боже, потому что сила Иисусова засвидетельствовала себя и в наши времена". Некая женщина из Удианка поклонилась святым, висящим на кресте, и воскликнула: "Блаженны матери родивших людей этих". Здесь же стояла и мать их, с мужеством взиравшая на страдания двух сыновей своих. Многие из числа предстоящих собирали каплющую от святых их чесною кровь ветчом одни омочали в крови этой свои плотки а другие перстни для исцеления своих болезней душевных и телесных мученики же хрестовый трофим и фал помолившись богу предали ему свои святые души 16 марта для погребения их верные приготовили чистые плащеницы и благовонные ароматы На место мучения пришел и страж темничный, и, поклонившись мученикам Христовым, исповедал пред всем народом, что видел двух святых мучеников, восходящих на небо, и трех ангелов, сопровождавших их и беседовавших с ним. После того народ отправился к Эгемону и просил его, чтобы он приказал снять с крестов святые тела мучеников и разрешил предать их погребению». Игемон выслушав эту просьбу, сначала разгневался и велел воинам своим пришедших бить, но спустя некоторое время успокоился и сказал, что кто хочет, может взять тела умерших. После того, святые были сняты с креста и положены в новом гробе. При этом между христианами возник спор о том, в каком месте придать осному погребению святые тела. Одни хотели здесь, другие там. Наступил вечер. Народ не отходил от тел святых мучеников, но всю ночь пребыл около них, с вожжёнными свечами и псаломпением. Когда наступило утро, жена Иемона принесла благовония и ароматы и возлила их на тела святых мучеников. Затем она положила на гроб драгоценный покров и сказала во всеуслышание: "Я в эту ночь видела во сне уже этих посланных Богом, вместе с ангелами, наказать мужа моего за неповинное убийение этих страдальцев". Многое и другое говорила она, укоряя своего мужа за жестокость и немилосердие. Мать же святых мучеников и два честных мужа, Зосима и Артемий, сограждане святых мучеников взяли чесный гроб со святыми телами их и принесли его в город Стратоник, где и погребли святых с честью. Между тем приближался день, в который нечестивые и долоба поклонники праздновали рождение Диоклетианного. Игемон, придя в Лаудикию, устроил здесь большое торжество в честь своего несчастного царя. Но его внезапно постигло наказание божее за неповинно пролитую кровь святых мучеников. Он вдруг упал на землю и метался как бесноватый, трепеща всеми членами своими. Все бывшие здесь и видевшие это, исполнились великого страха. Игемон же взывал: "Где бог Зевс? Где бог Гераклий? Где бог Гермес?" Где прочие боги и богини, пусть придут и помогут мне, потом Игмон сказал: напрасно я поклонялся им. Вот предаюсь я теперь огню вечному, посылаемому от живущего на небесах Бога и рабов его, Тарофима и Фала. Говоря это, он кричал громким голосом, так что везде был слышен в опаль его. От тяжести своих мучений он стал рвать зубами своё тело и кусать язык. и мучаясь так, испустил свою акаянную душу. Мучитель с горьким плачем отошёл к нечестивым богам своим, чтобы мучиться в Ааде. Святые же мученики Трофим и Фаул с радостью отошли к Господу и Богу своему, чтобы вечно царствовать на небесах, предстоя при светлому престолу Отца и Сына и Святого Духа. Богу же слава во веки. Аминь.